А звездочки, как сказочные феи, как ангельские очи. Пойдем посмотрим на них, бран. Пер и Ганна стояли рядом, упершись спинами в вагонетку, чтобы не катилось, задумчивые мужчины с усталыми грязными лицами и большими руками, скрюченными и огрубевшими от заступа. Кирки и салазок. Они были растеряны одновременно. Полны сострадания и беспокойства. — Да мы тут домой собрались ужинать. — Лучше завтра сходим, — сказал Бран. Астроном перевел взгляд с одного лица на другое и ничего не ответил. Мягкий хрипловатый голос Ганна произнес. — Поднимайся-ка с нами, парень, хотя бы сегодня. На улице темным темно, и, похоже, идет дождь. «Ноябрь ведь? Сейчас тебя там ни одна живая душа не заметит. Вот и пойдем ко мне, посидим у очага, в кои-то веки вместе горяченького поедим, потом под крышей выспишься, а не под землей». Гуннор отшатнулся. Лицо его словно вдруг погасло, скрылось в густой тени. «Нет, — сказал он, — они выжгут мне глаза». — Оставь его в покое, — сказал Пер и отпустил вагонетку. Тяжело груженная вагонетка покатилась к выходу. — Потом проверь, где я сказал, — повернулся Гуннар к Брану. — Шахта не мертва, сам увидишь. — Хорошо. Потом вместе сходим, посмотрим. — Доброй ночи. — Доброй ночи. Откликнулся астроном и свернул в боковой туннель, как только рудокопы тронулись в путь. У него с собой не было ни лампы, ни свечи, и через секунду его поглотила тьма. Утром в забое его не оказалось. Не пришел. Бран и Ганом пробовали его искать. Сначала довольно лениво, потом как-то целый день. В конце концов, они осмелились дойти даже до самых пещер и бродили там время от времени, окликая его. Впрочем, даже они, настоящие старые шахтеры, не осмеливались в этих бесконечных пещерах звать его по имени во весь голос. Так ужасно было слышать в темноте гулкое, несмолкающее эхо. — Он ушел вниз, — сказал Бран. — Еще дальше и вниз. Так он говорил. — Иди вперед. Нужно идти вперед, чтобы найти свет. — Нет здесь никакого света, — прошептал Ганно, — и никогда не было сотворения мира. Но Бран был старик упрямый, с пытливым и доверчивым умом, И пер его слушался. Однажды они вдвоем отправились к тому месту, о котором говорил астроном, туда, где крупная жила светлого твердого гранита пересекала более темный массив и была оставлена нетронутой лет пятьдесят назад, как пустая порода. Они привели в порядок крепеж, в старой штольне несущие балки совершенно сгнили, и начали врубаться в гранит, но не прямо в белую жилу, а рядом и ниже — Там, где астроном оставил знак, вычертил на каменном полу свечной копытью что-то вроде карты или схемы. На серебряную руду они наткнулись сантиметров через тридцать под кварцевым слоем, а еще глубже — Теперь здесь работали уже все восемь человек, кирки обнажили чистое серебро, бесчисленные жилы и прожилки, узлы и узелки, сверкающие в кварцевой породе, подобно созвездиям, скоплением звезд в беспредельности глубин, в бесконечности света.